Голова кружилась еще сильнее, чем раньше, но Сенькина могилка была недалеко, в шагах в тридцати, и она, подковыляв, опять опустилась на землю. — Тянет, тянет земля, — отметила она. — сегодня одни как никогда тянет. Она боялась разговаривать с сыном. Вот кого действительно обмануло, не явилось.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 Да и кто, какой ум ответит? Человек приходит в мир и пожив устав от жизни, как теперь она, Дарья? А когда и не устав, неминуемо уходит обратно. Он, сколько их было, прежде чем дошло до неё, и сколько будет после неё? Она находится сейчас на самом сгибе. Одна половинка есть.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 Что должен чувствовать человек, ради которого жили многие поколения? Ничего он не чувствует, ничего не понимает. И ведет он себя так, будто с него с первой началась жизнь, и им она навсегда закончится. Вы, мертвые, скажите, узнали, и нет вы всю правду там, за этой чертой, для чего вы были?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 Устала я, — думает Дарья. Ох, устала, устала! Сейчас бы никуда и не ходить, Тут и припасть, и укрыться, Обрести долгожданный покой, И разум узнать всю правду. Тянет, тянет земля. И сказать оттуль, Глупые вы, вы по что такие глупые-то? Чего спрашивать? Это только вам непонятно, а здесь все-все до капельки понятно. Каждого из вас мы видим, из каждого спросим, спросим, спросим. Вы как на выставке перед нами, мы глядим во все глаза, кто че делает, кто че помнит, правда в памяти. И уже с трудом верилась Дарья, что она жива.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 Без единого огонька и звука, как оставленная всеми без исключения, Лежала, чуть маяча последними избенками, горестная матера. Матеру и остров, и деревню нельзя было представить без этой лиственницы на Паскотине.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 Он, царский листьвень, так вечно, могучий властно стоял на бугрее в полверсте от деревни, заметный почти отовсюду и знаемый всеми. И так, видно, вознес сон, такую набрал силу, что решено было в небесах для общего порядка и размера окоротить его.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 что как раз им царским листвинем и крепится остров к кричному дну одной общей земле и покуда стоять будет он будет стоять и матёру